Глава 7. У входной двери послышались шаги, и княгиня Бетси, зная, что это Каренина, взглянула на Вронского. Он смотрел на дверь, и лицо его имело странное новое выражение. Он радостно, пристально и вместе робко смотрел на входившую и медленно поднимался. В гостиную входила Анна. Как всегда, держась чрезвычайно прямо, своим быстрым, твердым и легким шагом, отличавшим ее от походки других светских женщин, и не изменяя направление взгляда, она сделала те несколько шагов, которые отделяли ее от хозяйки, пожала ей руку, улыбнулась и с этой улыбкой оглянулась на Вронского. Вронский низко поклонился и подвинул ей стул. Она отвечала только наклонением головы, покраснела и нахмурилась. Но тотчас же, быстро кивая знакомым и пожимая протягиваемые руки, она обратилась к хозяйке. «Я была у графини Лидии и хотела раньше приехать, но засиделась. У ней был сэр Джон, очень интересный». «Ах, это миссионер этот, да». Он рассказывал про индейскую жизнь, очень интересно. Разговор, перебитый приездом, опять замотался, как огонь задуваемой лампы. «Сэр Джон! Да, сэр Джон! Я видела его! Он хорошо говорит! Власьева, совсем влюблена в него!» «А правда, что власть его меньшая выходит за Топова?» «Да, говорят, что это совсем решено. Я удивляюсь родителям. Говорят, это брак по страсти. По страсти?» «Какие у вас антидельвиальные мысли? Кто нынче говорит про страсти?» «Сказала жена посланника. Что делать?» «Эта глупая старая мода все еще не выводится», — сказал Вронский. «Тем хуже для тех, кто держится этой моды. Я знаю счастливые браки только по рассудку». «Да, но зато как часто счастье браков по рассудку разлетается как пыль именно от того, что появляется та самая страсть, которую не признавали», — сказал Вронский. Но браками по рассудку мы называем те, когда уже оба перебесились. Это как скарлатина. Через это надо пройти. Тогда надо выучиться искусственно прививать любовь, как оспу. «Я была в молодости влюблена в дьячка», — сказала книгиня мягкая. «Не знаю, помогло ли мне это». Нет, я думаю, без шуток, что для того, чтобы узнать любовь, надо ошибиться, а потом поправиться, сказала княгиня Бетси. Даже после брака, шутливо спросила жена посланника. Никогда не поздно раскаяться, сказал дипломат, английскую пословицу. Вот именно, подхватила Бетси. Надо ошибиться и поправиться. «Как вы об этом думаете?» — обратилась она к Анне, которая с чуть заметную твердую улыбкой на губах молча слушала этот разговор. «Я думаю», — сказала Анна, играя снятую перчаткой, «я думаю, если сколько голов, столько умов, то и сколько сердец, столько родов любви». Вронский Смотрел на Анну и с замиранием сердца ждал, что она скажет. Он вздохнул как бы после опасности, когда она выговорила эти слова. Анна вдруг обратилась к нему, а я получила из Москвы письмо. Мне пишут, что Кити Щербатская очень больна. «Неужели?» — нахмурившись, сказал Вронский. Анна строго посмотрела на него. «Вас не интересует это?» «Напротив, очень». «Что именно вам пишут, если можно узнать?» — спросил он. «Анна встала и подошла к Бетси. Дайте мне чашку чая», — сказала она, останавливаясь за ее стулом. Пока книгиня Бетси наливала ей чай, Вронский подошел к Анне. «Что же вам пишут?» — повторил он. «Я часто думаю, что мужчины не понимают того, что неблагородно, а всегда говорят об этом», — сказала Анна, не отвечая ему. «Я давно хотела сказать вам», — прибавила она, и, перейдя несколько шагов, села у углового стола с альбомами. «Я не совсем понимаю значение ваших слов», — сказал он, подавая ей чашку. Она взглянула на диван подле себя, и он тотчас же сел. «Да, я хотела сказать вам, — сказала она, не глядя на него, — вы дурно поступили, дурно, очень дурно. Разве я не знаю, что я поступил дурно? Но кто причиной, что я поступил так? Зачем вы говорите мне это?» — сказала она, строго взглядывая на него. — Вы знаете, зачем? — отвечал он смело и радостно, встречая ее взгляд и не спуская глаз. — Не он, а она смутилась. — Это доказывает только то, что у вас нет сердца, — сказала она. Но взгляд ее говорил, что она знает, что у него есть сердце, и от этого-то боится его то, о чем вы сейчас говорили, была ошибка, а не любовь. Вы помните, что я запретила вам произносить это слово, это гадкое слово, вздрогнув, сказала Анна. Но тут же она почувствовала, что одним этим словом запретила. Она показывала, что признавала за собой известные права на него, и этим самым, поощряла его говорить про любовь. «Я вам давно это хотела сказать», — продолжала она решительно, глядя ему в глаза и вся пылая, жекшим ее лицо румянцем. «А нынче я нарочно приехала, зная, что я вас встречу. Я приехала сказать вам, что это должно кончиться. Я никогда ни перед кем не краснела, а вы заставляете меня чувствовать себя виноватую в чем-то. Он смотрел на нее и был поражен новою духовную красотой ее лица. «Чего вы хотите от меня?» — спросил он просто и серьезно. «Я хочу, чтобы вы поехали в Москву и просили прощения у Кити, сказала она. «Вы не хотите этого», — сказал он. Он видел, что она говорит то, что принуждает себя сказать, но не то, что хочет. «Если вы любите меня, как вы говорите», — прошептала она, — «то сделайте, чтобы я была спокойна». Лицо его просияло. «Разве вы не знаете, что вы для меня вся жизнь?» «Но спокойствие...» Я не знаю и не могу вам дать всего себя, любовь, да. Я не могу думать о вас и о себе отдельно. Вы и я для меня одно, и я не вижу впереди возможности спокойствия ни для себя, ни для вас. Я вижу возможность отчаяния, несчастья, или я вижу возможность счастья. Какого счастья? — Разве оно невозможно? — прибавил он одними губами, но она слышала.